Глава 53 Снаружи у дверей пальм нас поджидали три крысюка. Одним из них был сам Релианс, крупнее обычного, шерсть тронутая сединой. Он ухитрился прожить на свете дольше, чем удавалось до сих пор его сородичам, и одет лучше всех крысюков, каких мне доводилось видеть. Пышный наряд дополняли высокие черные пиратские сапоги и жуткая лиловая шляпа на макушке. Для крысюка он держался на редкость самоуверенно. Спросите меня, так ему явно не хватало чего-нибудь этакого в тон красно желтой рубахе и зеленым штанам. Мистер Большая Шишка замечательно смотрелся бы на его покатом плече. Морли представил меня. Релианс извлек из кармана модные очки и осмотрел вашего покорного слугу с головы до ног. Дотс предложил мне изложить суть дела. Я не стал отнекиваться. Похитили Белинду, дочь Чодо Контагью. Это сделали отъявленные злодеи. Уточнять имена я не стал. Упомянешь краска с Адлером, народ и перетрусит. Мне нужно выследить их и освободить Белинду. Релианс переглянулся со спутниками. В свете, падавшем из распахнутой двери, его глаза отливали алым. «Оказать услугу Чодо Контагью почетно», – прошипел Релианс. Мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. Человеческая речь для крысюков – сущее мучение. Между собой они говорят совсем на другом наречии. Впрочем, если практиковаться постоянно, даже крысюковым языком можно овладеть. У моего брата был дефект речи, который я попросту не замечал, привык. А другие его не понимали и всякий раз переспрашивали. Правда, это было давно. Меня война пощадила а моему брату повезло меньше. «Согласен», — отозвался я. «Последствия дружбы с чудо непредсказуемы, но у меня, например, все обошлось. Мало того, я перед ним в долгу. Хотя, как возвращать долг тому, кто волей судьбы превратился в растение? Вроде и живет, и не живет, позаботиться о членах его семьи. А чем я сейчас, интересно, занимаюсь?» Релианс пристально поглядел на нас с Морли. В большинстве своем крысюки не слишком умны. Я бы поставил их между умной собакой и человеком-тугодумом. Но этот парень был для крысюка гением. Он ткнул лапой сначала в Морли, потом в меня. «Я слыхал про вас, от свина. Вам можно верить». Теперь он говорил медленно, тщательно подбирая слова, чтобы мы понимали, о чем речь. Он знал, что никто из нас двоих сознательно не причинял вреда его народу. А свин, которого он упомянул, нюхач, я его как-то нанимал. «Я помогу вам, и чудо будет мне нужен». «Разумеется». «Он что, не хочет денег?» Крысики всегда падки до бабок, и перед тем, как взяться за работу, обычно оговаривают, сколько им причитается. Работу они могут запороть». Но бабки с заказчика сдерут до последней монетки. По сравнению с ними гномы просто бессеребренники. Релиан впился в меня взглядом. С его точки зрения я уж больно легко согласился, тем более от имени Чода. Крысики все подозрительные. С другой стороны, репутация Чода была ему известна. Он знал, что Чода всегда платит по долгам. «Это Пулар Синдж», — сообщил он. Или Пурал. Я толком не разобрал. В речи крысюков Р и Л плохо различаются. Нет, все-таки, наверное, Пулар. Она молода, но очень талантлива. Я посмотрел на спутников Релианса. Вот это или вон та. В отличие от нас, людей, у крысюков женские... Гм... Признаки выражены неотчетливо. Сами крысюки, конечно, легко определяют, где самец, а где самка иначе Крысюковый род давно бы присекся. Что ж, большое тебе спасибо, Релианс. Если ты говоришь, что она талантлива, значит, так оно и есть. Крысючиха робко подступила ко мне. Она явно не привыкла иметь дело с людьми. Я подмигнул, затем, верный своей привычке, заломил бровь. В конце концов, она ведь тоже женщина. Как мне тебя называть? Пулар или Синж? У Крысюков второе имя обозначено принадлежностью к клану. Так заблагорассудилась тому чародею, который сотворил их племя. И если невзначай обратиться к кому-нибудь из них не так, можно нажить себе неприятностей». «Слышит она плоховато», — пояснил Релианс. «У каждого таланта есть оборот. И понимает по-человечески с трудом. Ее двоюродный брат фенибро будет переводить». Фенибро почесал мордочку. «Ей больше нравится Синж». Отлично и обратил внимание, что Синж следит за нашими лицами. Наверное, читает по губам. С людьми, естественно, так проще. Время поджимало. «Ты с нами пойдешь?» — спросил я Релианса. Вопрос был задан только из соображений приличия. С этими двумя я наверняка намаюсь, но главный крысюк может оскорбиться, что его не пригласили. «Думаю, не стоит. Я слишком старый и хожу медленно». «Я с тобой, Гарит!» Неожиданно заявил Морли. «Иди сюда, Рохля!» «Ты?» «Помнится, ты не собирался морать руки!» «Этих двоих будет маловато!» Всем известно, что крысюки разбегаются при первых признаках опасности. И потом, ты слишком много думаешь, тебя двадцать раз пришить успеют, пока ты мыслишь. А мне ты нужен живой. Где еще я найду такой замечательный отрицательный пример, ходячий вдобавок?» «Может, он и правду говорит. А может, я должен ему энную сумму, о которой благополучно забыл. Но не верю я в бескорыстие Морли Дотса. Тогда спешим, а не с каждой минутой все дальше». Морли прошептал что-то рохли. Тот кивнул и скрылся за дверью. Морли уставил палец в небо на луну и заявил. «Я готов». «Спасибо за помощь», — сказал я Релиансу. «Синж, Фенебро, готовы?» и припустил с места в карьер. Морли побежал следом, крысюки тоже. Надо сказать, они бежали быстро, но довольно неуклюже. Вообще-то, когда спешат, они скачут на всех четырех конечностях, как гориллы. Напугайте какого-нибудь крысюка, сами увидите. Попка-дурак по-прежнему хранил молчание. Хвала небесам! От забытия он начнулся на единый миг и спустил сдавленный, озадаченный вопль и снова затих. Будь на это время, я бы, пожалуй, начал волноваться за покойника.